не более десяти. «Верил вам?» «И верю!» Эти слова Сталина были щитом, броней, панацеей Анисимова или талисманом, как однажды скорее всерьез, нежели в шутку, сказала жена Александра Леонтьевича. Свято хранимый листок, которого коснулось твердое перо Сталина, столь много значил в судьбе Анисимова, что даже Берия, от улыбки которого по-прежнему становилось холодно, уже не был властен над его участью. Анисимов поднимает голову, смотрит на висящий в простенке большой скромно окантованный снимок, единственный в его кабинете. Губы под жесткими усами Сталина спокойно сомкнуты, а Серго улыбается, он счастлив, полон жизни, Явственно обозначилась ямка на его подбородке. Задорно распушились острые усы. Да, были времена, когда лишь завидя Сталина или хотя бы разговаривая с ним по телефону, Серго светлел лицом, озарялся влюбленной улыбкой. Александр Леонидович это мог бы засвидетельствовать. А в конце своей жизни Серго... Вдруг, словно потерявший неизменную раскрытость души, но и не умевший носить маску, притворяться уже по-иному — многие, кто с ним общался, начали это подмечать — по-иному относился к Сталину. Неохотно и невесело ему звонил. Александр Леонтьевич и не подозревал, что Серго пустил себе пулю в сердце. Это была одна из самых тщательно скрываемых тайн, пока на двадцатом съезде. Анисимов тогда сидел во втором ряду среди других делегатов съезда, непроницаемый, невозмутимый, каким его привыкли видеть. Необычайная впечатлительность сочеталась с нем с необычайной сокрытостью душевных борений. Однако в ту минуту, когда он услышал, что Серго сам покончил с собой... Вдруг будто кто-то защекотал веки Анисимова. Он ощутил, по щекам поползли слезы. Пораженный, ведь ему с детских лет не случалось плакать. Он не сразу вытащил платок. Несколько капель скатилось со щек. Давний товарищ, сидевший рядом, взглянул на Александра Леонича, взглянул и едва поверил. «Железный Анисимов! Этот человек машина!» Знает слезы. В одиночестве, в тоске, Анисимов со своего жесткого дивана все еще смотрит на потерявший силу талисман. Лишь за полторы недели до смерти Серго Александр Леонтьевич в последний раз виделся, разговаривал с ним. И тогда же в доме Арджиникидзе. Он встретился с тем, кто снят возле Серговот на этой старой фотографии под стеклом, с тем, кто впоследствии написал эти разборчивые строки. Товарищ Анисимов верил вам и верю. Почему же Сталин выделил Александра Леонтьевича? От того ли что Нисимов не знал колебаний в борьбе со всяческими оппозициями? Или из-за деловых качеств Анисимова действительно недюжинных? Нет. На весы легло еще кое-что. Один миг. Миг, решивший, возможно, участь Анисимова. Да, это было его последнее свидание с Арджоникидзе. Анисимов в те дни, в феврале 37-го, только что вернулся из поездки на заводы. По телефону он доложил Серго в возвращении. Серго сказал, «Приходи ко мне вечером домой. Восемь часов тебе удобно». А Джоникидзе неизменно проявлял такого рода деликатность в отношениях с подчиненными. Пунктуальный Анисимов прибыл минута в минуту. Сергов встретил его в коридоре, крепко пожал пухловатой пятерней небольшую руку Анисимова. И через заставленный книжными шкафами кабинет, пожалуй, несколько нежилой, подарки, которыми дорожил Серго, плашки первого чугуна магнитки Кузнецка, первой меди Балхаша, шлифы авиационной и трансформаторной стали, фотоальбомы вновь возведенных заводов,